50. Милой птичке недостает уверенности в себе. Легче всего изгнать из головы мысль, которая тебя страшит, подумав о чем-то менее пугающем. А Цинь все еще не до конца верила в происходящее. Этот заносчивый, но бесспорно красивейший на свете ворон, хотя воронов она до него и не видела, не с кем сравнивать, вдруг вздумал набиваться к ней в женихи. Говорит, что петух ей не пара. Но разве сама она пара ворона? Да он ее должно быть просто разыгрывает. А Цин почувствовала себя увереннее, подумав так. Она привыкла считать себя недостойной того, сего и этого. Вот и его она тоже недостойна. Нужно всего лишь растолковать ему, и все снова станет... Каким? Первым делом А Цин спрятала крылья. У Минджу с явным сожалением спросил. Обязательно было их прятать. Да. — категорично сказала Ацинь. — И ты тоже спрячь. — Зачем? — Вдруг еще ненароком дотронусь. — О, теперь это уже не имеет никакого значения. — Легко засмеялся Ум чужу Ты моя невеста, можешь трогать, если хочешь. — Не могу, я не твоя невеста, — как можно твёрже возразила Ацинь. — И не могу ею быть. — Но, — пробормотал Ум чужу едва слышно, — хотя бы не не хочу, — и то уже радует. — Что? — — не расслышала Ацинь. — Объясни, — велел он, демонстративно складывая крылья за спиной, но не убирая их. — Назови хотя бы одну причину. И она должна быть достаточно веской, поскольку лично я, а этот молодой господин на ум никогда не жаловался, не могу назвать ни одной. Да сотни причин есть. — Так уж и сотни, — вздёрнул он бровь. — Ну, десятки, — несколько смутилась Ацинь. — Десятки? «Ты же одну потребовал назвать! Вот одной и хватит!» — рассердилась она. Он сделал приглашающий жест. Чтобы расставить все по местам, нужно быть жестокой к себе, но Ацинь никогда не считала это жестокостью. Ей уже столько раз это говорили, что она безоговорочно верила. «На что я тебе такая?» — прямо спросила она. «Какая?» — не понял у Джжу. Ацинь провела ладонью вокруг лица, подразумевая все и сразу. У Минджу ее жесты не понял и захлопал глазами, точно пытался избавиться от невидимой соринки. Ты же такой красивый, весь из себя выдающийся. Бровь у Минджу поползла вверх. Это комплимент или сарказм? уточнил он. Отсынь покраснела. Значит, комплимент, понял он. И... Ты себе кого угодно можешь найти, попыталась развить мысль дальше. Отсынь. «Но я не хочу кого угодно. Я хочу тебя. Возразил у Минджу таким естественным тоном, что оцинь едва дара речи не лишилась. Я тебе не подхожу, выпалила она, прижимая ладони к пылающим щекам. Что у тебя с глазами, если ты не видишь? Все в порядке у меня с глазами. И что я должен увидеть? Продолжал недоумевать у Минджу. Я невзрачная птичка, пеструшка. Я даже лицо не отбеливаю, да его сколько не отбеливай. Что? встрепенулась она, заметив, что он усмехается. «Одной маленькой птичке недостает уверенности в себе», — сказал Уминчжу. «Ты кому угодно веришь, так почему не веришь мне? Я ведь уже говорил тебе, что ты милая». «Не говорил», — уперлась Ацинь. «Ну как это не говорил? Говорил не раз. Ты сказал, что веснушки милые. Разве это не одно и то же? Ведь они на твоем лице». «Нет». «Ты милая. Так понятнее?» «Нет». «Что опять не так?» Ты просто меня разыгрываешь. У Минчужу закатил глаза, но решил не спорить, а просто шагнул вперед и шатром расправил крылья, укрывая и себя, и отцинь. Некоторые певчие птицы, он слышал, успокаиваются, когда на них набрасывают покрывало. Его крылья черные и создают полумрак. Ацинь непременно должна успокоиться под ними. Ацинь действительно примолкла. Серьезно, без смеха сказал у Минчужу. Какое мне дело до того, что говорят другие? И тебе до этого дела не должно быть. Разве я хоть раз тебя обманул и теперь не обманываю? Ты милая, а все, кто говорят иначе, тебе просто завидуют». «Матушка, мне завидует?» — удивилась Ацинь. «Да что ты, она такая красавица!» «Курица она ощипанная», — презрительно сказал жу «Так и знал, что дело в ней. Не слушай ты ее больше!» «Но она моя матушка. Я должна её слушаться. Разве ты не говорила, что женщина должна слушаться мужчину?» Полусерьезно подколол он её. «Я твой жених. Ты меня должна слушаться, а не каких-то безмозглых куриц». «Ты не мой жених», — опомнилась Ацинь и попыталась выбраться из шатра его крыльев. «А ты так и не нашла слов, чтобы убедить меня в обратном», — парировал он. «Ты милая, ясно? Так что это не аргумент». Тебе придется придумать что-то посерьезнее. Тут и придумывать не надо, проворчала ацынь убеждаясь, что его ничем не пронять, а еще что из-под крыльев никак не выбраться. Он ловко выгибал крылья, преграждая ей дорогу. О, минчжу! рассердилась она. Он и ухом не повел.